Наталья Андреева. «Любовь и смерть». Селфи. аннотация Селфи — безобидное увлечение человека, которому в жизни не хватает внимания и одобрения. Всё просто, щелчок и «я на фоне». Правда, фон порой становится более важным, чем безопасность. Но кто ж об этом задумывается? Разве что убийца, которому на руку такая одержимость. Новый роман автора серии «Любовь и смерть.ру».